Пятое. Принять на себя ответственность означает также осознавать те скрытые выгоды, которые не позволяют вам сняться с якоря. Эти скрытые выгоды и объясняют, почему мы соглашаемся терпеть все то, чего не хотели бы видеть в своей жизни. Как только вам станет понятен принцип выгоды, куда понятнее будет и ваше поведение. Позвольте привести несколько примеров. Джин. Джин не могла делаться от чувства, что на своей нынешней работе бессмысленно теряет время. Пределом желаний для нее было закрыть за собой дверь кабинета и никогда туда больше не возвращаться. Ей казалось, что она стала заложницей ситуации. Бедняжка Джин. Говоруну удалось втянуть ее в безнадежную игру. Если бы только... Вот если бы только подвернулась подходящая вакансия, она бы и горе не знала. Или если бы у нее была другая, более востребованная профессия, тогда и возможностей найти что-то по душе было бы больше. Но что реально удерживает Джин на этой работе? Без всякого сомнения, она устроилась очень удобно, выбрав для себя роль жертвы. Если нет поисков новой работы, значит нет и тех неприятных минут, которыми сопровождается отказ. Она действительно терпеть не может свою работу, но справляется с ней легко. В ее компетентности никто даже не усомнится. Так что Джин просто отбывает свои часы, ведь ей не нужно прикладывать никаких дополнительных усилий. К тому же у нее прочное положение и увольнение ей не грозит. Как только Джин осознала все свои выгоды, у нее появилась возможность выбора по меньшей мере из трех вариантов. Первый. И дальше сидеть на месте и продолжать быть несчастной. Второй. Та же работа, но попробовать получить от нее удовольствие. Третий. Найти более удовлетворяющую работу. Как же она в конечном счете поступила? Осознав, какие именно скрытые выгоды препятствуют ее уходу, она нашла в себе силы уволиться и заняться поисками новой работы. Пока ее устраивала роль жертвы, она не предпринимала никаких усилий найти для себя что-то более подходящее. Но осознав, что просто делает выбор в пользу выгод, и все ее «вот если» не имеют никакого смысла, она нашла в себе силы уйти. Кевин. Кевин уже пять лет не живет со своей женой, и хотя он встречается с другой женщиной, на которой хотел бы жениться, он не может сказать своей жене и детям, что хочет развода. Когда же эта женщина пригрозила ему, что уйдет, он обратился за помощью к психотерапевту. Прежде он раз за разом скармливал ему очередную порцию жертвенности. Его жена повесится, дети перестанут с ним общаться, а родители больше не будут считать его своим сыном. Бедный Кевин. Он верил всему этому на сознательном уровне и был просто парализован чувством вины. Но когда за дело взялся психотерапевт-профессионал, Кевину не понадобилось много времени, чтобы понять. Его настоящей проблемой был страх «отпустить». Действительно, он больше не любил свою жену, но в его подсознании она была воплощением всего, что связано с местом, которое можно назвать своим домом, и он боялся разрубить эту связь раз и навсегда. Это была его выгода, позволявшая ему избегать решительного шага. Как только Кевин увидел, что причина его нерешительности кроется в иррациональных страхах, он немедленно подал на развод. Естественно, жена не покончила с собой, дети не перестали с ним общаться, и родители тоже не отвернулись от него. Наоборот, они удивились, почему он ждал так долго. По существу, как только Кевин осознал, какие выгоды были причиной того, что он предпочитал сохранять брак, его вина улетучилась, и он занялся разводом. Таня. Таня все время жаловалась на здоровье. Именно оно было виной тому, что ей приходилось отказывать себе во всем, чего так хотелось. Таня совершенно искренне считала, что ей крупно не повезло в жизни, что у нее такое слабое тело и болезни вечно к ней липнут. Классический пример жертвы. Как-то раз во время одного семинара я попросила каждого в своей группе составить список всех выгод, из-за которых они не могли выбраться из своих проблем. Таня не смогла найти ни одной выгоды в том, что все время болела, пока ей в этом не помогла группа. Они показали ей, что ее болезни привлекают к ней массу внимания и сочувствия а с другой стороны оправдывают ее нежелание напрягаться и рисковать. Поначалу она это отвергала, но в конце концов сумела признать, что во всем сказанном есть изрядная доля истины. Никогда прежде Таня не воспринимала свое нездоровье как манипулятивное поведение, хотя на подсознательном уровне прекрасно знала, что и зачем делает. В детские годы болезнь была единственным способом привлечь к себе хоть какое-то внимание. Осознание своих выгод послужило для Тани толчком, которого ей так недоставало, чтобы полностью преобразить свою жизнь. Открыв, что она сама в значительной степени делала себя больной, Таня смогла осуществить множество положительных перемен в своей жизни. Первым делом она полностью изменила диету и записалась в клуб здоровья. Кроме того, она сделала еще одну вещь, возможно, даже более важную. Таня попросила своих близких помочь ей следующим образом. Поощрять вниманием только тогда, когда она будет себя хорошо чувствовать и игнорировать, когда она будет больна. Нельзя сказать, чтобы это сразу у них получилось. Но вскоре друзья стали относиться к ней так, как она того хотела. Таня стала намечать для себя рабочие цели и заставляла себя выполнять задуманное, даже когда ей не здоровилось. Она также начала делать многие упражнения из этой книги, например, использовать аффирмации и мотивационные аудиозаписи. Когда Таня полностью осознала, почему ей выгодно оставаться больной, она смогла поставить себя перед выбором, чего ей больше хочется от жизни. Чтобы люди и дальше жалели ее, или же все же найти для себя более удовлетворяющий способ отношений и разобраться со своими планами на жизнь. И дальше оставаться наблюдателем, или стать творцом собственной судьбы. Она выбрала второе. И теперь болезни больше не проблема в ее жизни. На этих примерах вы можете видеть, какую силу имеют эти скрытые выгоды. Выявить их – задача совершенно несложная. Все, что для этого нужно – взять карандаш и лист бумаги и составить список. Порой наши выгоды совершенно очевидны для других людей, но прячутся от нашего внимания. Если вы не в состоянии найти их, попросите кого-либо из друзей помочь вам в этом – Вы будете удивлены, узнав, что ваши друзья подчас куда более осведомлены о ваших мотивах, чем вы сами. Шестое. Принять на себя ответственность означает определить для себя, чего вы хотите в жизни, и действовать соответственно. Четко сформулируйте свои цели, а затем беритесь за работу по их достижению. Решите для себя, в какой обстановке вы хотели бы жить, а затем создайте ее для себя. Для того, чтобы обзавестись спокойным, уютным домом, нужно совсем не так много денег. Оглянитесь вокруг. Кого бы вы хотели видеть в своем кругу друзей? А затем наберите номер их телефона и договоритесь о встрече. Не сидите и не ждите, пока они сами позвонят вам. Проверьте свое тело, определите, что вам нужно сделать, чтобы оно выглядело здоровым и было здоровым, и сделайте это для себя. Мы по большей части далеки от того, чтобы, так сказать, лепить свою жизнь. Ждем, пока что-то не свалится нам на голову, а потом начинаем с этим бороться. Многие из нас всю жизнь чего-то ждут идеального спутника жизни, идеальной работы, идеальных друзей. Не нужно ждать, что кто-то что-то даст вам в этой жизни. У вас есть сила творить то, что вам нужно. При наличии упорства, ясных целей и решительных действий все это просто вопрос времени. Седьмое. Принять на себя ответственность означает осознавать множество вариантов решений, которые есть у вас в каждой ситуации. Один из моих учеников так высказался об этом. С момента, когда зазвенит будильник, в моем распоряжении остается полтора часа, чтобы побыть одному. Я понимаю, что только мне решать, как именно начнется день. Все зависит от меня. Захочу ли я осветить тени и впустить свет, или буду барахтаться в потемках? Это мой выбор — лежать в постели и говорить себе «Эх, неохота мне вставать и идти на работу. Отчет я не закончил, а ведь сегодня последний срок». Или же, еще лежа в постели, я выберу позитивный настрой, проговорив про себя варианты грядущего дня. Это мой выбор. Включить музыку и ходить по квартире пританцовывая, вместо того, чтобы прислушиваться к негативу, которым меня будут запугивать телевизор или же мой внутренний говорон. Все зависит от меня. Беспокоиться о том, что теряю физическую форму, или сказать себе, что я на пути к созданию великолепного тела. Весь мой день зависит только от меня». На протяжении всего дня тоже важно не забывать, что каждую минуту вы совершаете выбор. Когда вы оказываетесь в непростой ситуации, вполне возможно настроиться на нужную мысленную волну и сказать себе, «Итак, что мы выберем? Сделать себя несчастным или радостным? Представлять возможные лишения и нищету или же изобилие? Наказывать себя за то, что рассердилась на мужа, или просто отметить, что порой чувствуешь себя незащищенной, и обсудить это с ним. Выбор за вами. Из всех возможных вариантов остановитесь на том, что вселяет оптимизм и способствует личностному росту. Вот, к примеру, какие могут быть варианты выбора в различных ситуациях. Ваша подруга передумала ехать вместе с вами в отпуск, который вы запланировали провести вместе. Вы готовы убить ее от злости. Или вы понимаете, что у нее были на то свои причины, и находите кого-то другого, кто составит вам компанию. Или же едете одна и оказываетесь в центре всеобщего внимания». Из-за простуды вам пришлось пропустить важное совещание, на котором вы просто обязаны были появиться. Нет никаких сомнений, что это конец вашей карьеры. Или. Вы понимаете, что в любом случае у вас масса возможностей создать для себя успешную карьеру. Ваш муж – алкоголик. Всю жизнь вы маетесь, бьетесь, пытаетесь переделать его или пристыдить. Или. Отправляйтесь на собрание анонимных алкоголиков и учитесь, как нужно вести себя в такой ситуации. И меняетесь сами. Отпуск в солнечной Калифорнии безнадежно испорчен постоянными проливными дождями. Вы проклинаете свое невезение, тот день, когда решили ехать сюда. Или находите способ чудесно провести время, несмотря ни на что. Как вы видите, на самом деле выбор за вами и только за вами. В процессе чтения вы все более будете расширять свою способность, извлекать максимум пользы из каждой возможной ситуации. При этом не забывайте, что подобный способ мышления вовсе не означает, что принимать нужно все без разбору, в том числе, когда кто-то из вашего окружения начинает вести себя неподобающим образом. Мы сейчас говорим о том, как создать более эффективный образ жизни. Полагаться только на себя и полностью принимать ответственность за все, что жизнь преподносит нам, это длительный процесс, требующий сил и времени. Я по-прежнему продолжаю работать в этом направлении ежедневно, уже много лет. И с каждым днем моя жизнь становится все лучше и лучше. Главное здесь просто начать. Вы сразу же почувствуете результат. Следующие шесть упражнений заметно прибавят вам сил перед лицом всевозможных страхов. Первое. Составьте список всех скрытых выгод, которые вы получаете, отказываясь предпринимать решительные шаги в какой-то сфере своей жизни. от чего вы тем самым ограждаете себя. Что вам не придется делать? Какие выгоды это приносит? Возможно, вы продолжаете держаться за какой-то образ себя. Какой именно? Будьте максимально честны с собой. Отдавая себе отчет в том, что и почему вы делаете, вы тем самым все меньше будете походить на робота. Вы сами поведете себя по жизни вместо того, чтобы быть ведомым. Второе. Не упускайте из виду ни одного из возможных вариантов развития событий, которые приносят с собой каждый новый день. Когда вы сталкиваетесь с какой-то непростой ситуацией, сядьте и запишите в блокноте, как вы можете поступить в том или ином случае и что при этом почувствуете. Закройте глаза и представьте, что такой поворот событий делает вас счастливым. А вот вы опечалены, разозлились, воспринимаете все с юмором. А этот вариант оставил тяжелый осадок, облегчение и так далее. Вы начнете видеть, как на самом деле легко поменять свою точку зрения, а следовательно и свои эмоции. Вы контролируете ситуацию и свое поведение. Всякий раз, когда вас что-то огорчает или раздражает, напоминайте себе о том, что у вас есть выбор. Превращайте все в игру. И в любом случае никогда не нужно наказывать себя за то, что все-таки не сдержались или расстроились. Это будет для вас отличной подсказкой, где именно нужно взять на себя ответственность. Третье. Начните обращать внимание на то, что вы говорите и как ведете разговор с друзьями. Отмечайте, нет ли в ваших словах жалоб на других людей вроде. Ты не поверишь, но Джил снова опоздала на обед. Мы с ней поскандалили на глазах у всех прямо в ресторане. Если вам это знакомо, посмотрите, возможно ли повернуть ситуацию таким образом, чтобы вы могли узнать что-то новое о себе, к примеру. Знаешь, я уже замечал за собой. Когда Джил опаздывает, я начинаю просто с ума сходить. Сам не пойму, из-за чего так завожусь. Похоже, она даже не задумывается. Есть ли у меня время общаться с ней? С другой стороны, мне даже нравится. Мне удается держать себя в руках, несмотря ни на что. Четвертое. Записывайте для себя разные варианты, которые помогут вам изменить негативное на настоящий момент восприятие какой-то ситуации на позитивное. Скажем, в том же примере с постоянно опаздывающей джил. На каком варианте остановились бы вы? Можно вообще перестать с ней общаться. Приходить позже, зная, что она все равно опоздает. Захватить с собой что-нибудь интересное, почитать просто немного отдохнуть в это время. Если же по каким-то причинам важно встретиться вовремя, тогда просто поставьте ее в известность заранее, что вы не станете ждать, если ее не будет к оговоренному сроку. Причин же злиться нет. Ключ к ситуации. Никого не винить в том, что вы огорчились или разозлились. Речь не идет о попустительстве. Просто не позволяйте чему то негативному поведению стать источником ваших огорчений. В каждой ситуации есть как минимум 30 способов изменить свою точку зрения. Сделайте это еще одной игрой. Измени свою точку зрения. Пригласите кого-нибудь из друзей стать ее участником – Подключив кого-то к работе по личностному росту, вы сами начнете развиваться быстрее. Пятое. Начните видеть дары, полученные вами в ситуации, которая прежде казалась неблагоприятной. Если вы не оправились от болезненного развода, начните сосредоточиваться на том хорошем, что было у вас в браке, и положительных сторонах развода, например, меньшей зависимости новых знакомствах, новых возможностях распоряжаться деньгами. Шестое. А вот это действительно круто. Попробуйте вот что. Продержитесь ли вы, скажем, неделю, никого не критикуя и ни на кого не жалуясь? Вы удивитесь, до какой степени это сложно. Вас также удивит, как много и как часто вы жалуетесь и критикуете. Кстати, когда вы в конце концов перестанете обсуждать своих знакомых, может оказаться, что у вас просто не останется тем для разговоров. Привычка «судить», как и всякая негативная привычка, нуждается в замещении чем-то более позитивным. Здесь не обойтись без изобретательности и терпения, но зато результат окажется куда более удовлетворяющим и приятным. Семь способов вернуть себе свою силу. Первое. Не следует возлагать вину на внешние обстоятельства за то, что ваша жизнь вызывает у вас негативные эмоции. Нет ничего внешнего, что могло бы контролировать ваше мышление или ваши поступки. Второе. Не стоит винить себя в том, что вы не все способны контролировать своей жизнью. Вы делаете максимум из того, что можете, и пока только находитесь на пути к возвращению своей силы. Третье. Осознавайте, где и когда вы играете роль жертвы. Изучите подсказки, которые указывают вам, где вы избегаете ответственности. В поступках, эмоциях, образе жизни или личных взаимоотношениях. Четвертое. Присмотритесь к худшему из своих врагов, к своему говоруну. Используйте упражнения, изложенные на страницах этой книги, чтобы заменить его любящим внутренним другом. Пятое. Уясните для себя, какие скрытые выгоды держат вас на привязи. Как ни парадоксально, стоит только обнаружить их, и окажется, что сделать тот смелый шаг, на который вы так долго не решались, не так уж сложно. Шестое. Определитесь, чего вы хотите от жизни, и действуйте соответственно. Перестаньте ждать, что кто-то принесет вам это в готовом виде. Ждать придется очень долго. Седьмое. Не упускайте из виду ни одного из возможных вариантов выбора. И как поступать, и как реагировать в любой ситуации, которая может с вами случиться. Выбирайте тот путь, который поможет вам расти, чувствовать себя в гармонии с собой и с окружающими.